Глава 7 История выходила занятная. Девицу звали Мариана Златовласая. О, да, именно так. Хотя после радужного особого удивления уже не возникало. Утруду ей было девятнадцать лет, и самым несомненным достоинством страдалицы являлось не только наличие папы-министра, но и крайне привлекательная внешность. Она удивительно напоминала мне куклу красивую, хорошо сделанную куклу. Огромные синие, именно синие, не голубые, а глубокого насыщенного цвета глаза. длинные ресницы красиво очерченные брови, аккуратный, слегка вздернутый носик, пухлые губы бантиком и шикарные, падающие на спину каскадом, грива волос, которые и вправду очень были похожи на плавленное золото. И вот эту прекрасную невинность, а, судя по образу мышления, таковая присутствовала, приметил себе король одного из соседних государств. Естественно, у девушки столь юного возраста в голове еще не сформировалось понятие меркантильности и выгоды, потому в возможном статусе королевы она заманчивого ничего не увидела, учитывая, что венциносному жениху мать его знает сколько лет, да еще и мутная темная репутация в наличии. Четыре жены уже было, и все благополучно отправились к праотцам. Кроме того, потенциальный суженый, по словам Марианы, имел внешность отталкивающую, сильно неприятную. Лично она с ним не встречалась, но вполне хватило портрета, присланного для удаленного, так сказать, знакомства с будущим супругом. «Понимаешь?» У него длинная, отвратительная синяя борода, синяя и очень пугающий взгляд, будто съесть меня хочет. Я поэтому специально ходила в лес за определенными травами, дабы приготовить отворотное зелье. Думала, как явится на сватовство, подолью ему, чтобы он даже смотреть на меня не мог. А тут встретила его. В этом месте своего душещипательного рассказа спасённая мною девица, хотя уж что уж скрывать, спасение она точно не нуждалась, опять вознамерилась разрыдаться. Я её порыв пресекла сразу. От завывания несчастной красавицы ужасно разболелась голова. Джон! Он не такой, как все, совсем не такой. В нём есть что-то особенное. Это моя дорогая называется мужской «Животный магнетизм» или «Харизма». «Выбирай, что нравится больше». Вспомнила брюнета и вздохнула. Жаль, наше знакомство было столь мимолетно коротким. Я бы с огромным удовольствием обсудила с ним особенности волчьей жизни. Вообще, повествование Марианны, впрочем, как и все происходящее, вызывало во мне устойчивое ощущение, будто я попала на страницы сказок. «Серый волк», «Синяя борода», Золушка, который тылдычил Карл, причем ворон, упоминал данную особу как реально существующую, и я понимала, что, скорее всего, так и есть. Здесь, в этом мире, все герои сказочных историй совершенно живые. Если отталкиваться от данной версии, то король с синей предыдущих жен на самом деле отправил на тот свет. «Помоги мне!» Девица вдруг остановилась, глядя на меня безумным взглядом. «Класс! Чем? Чем помогу тебе?» Я даже немного посторонилась. Очень уж она смотрела пугающе. «Ты же колдунья! Злая! Изведи синюю бороду!» «Слушай, все так часто употребляют это слово, что мне, если честно, страшновато. От меня ожидается какой-то массовый поток убийств, что ли?» «Почему убийств?» Девица весьма натурально удивилась. «Просто помоги от него избавиться!» Вот слово «избавиться» тоже моментально вызвало в моем чересчур бурном воображении картину, как я, взвалив на плечо обрыкающегося и орущего мужика с синей бородой, тащу его в сторону ближайшего водоема на предмет утопления. Помоги сделай так, чтобы он передумал на мне жениться. А, ты в этом смысле. Стало легче? но ну, не знаю. Что тебе взамен? Что хочешь? Могу отдать своего первого сына или дочь? могу расплатиться нежданной радостью. Меня аж передёрнуло от всех её предложений. Во-первых, на кой чёрт мне чужие дети? так если они тут подобным образом расплачиваются за услуги злой колдуни, то в скором времени я стану обладательницей детского сада. А оно мне нужно? Не нужно. Во-вторых, нежданная радость вызывала во мне устойчивую связь, с внезапными и дурно пахнущими проблемами организма. Тоже такой себе вариант. Хорошо, я подумаю. Ничего мне не надо взамен. Будешь должна. Хмм. Девица прищурила свои прекрасные глаза. А ты не промах. Но я согласна, стану твоей вечной должницей, пока не назначишь оплату. Только помоги. «Если избавлюсь от ненавистного жениха, смогу попытать счастье серым волком. Его хочу, он мне нужен». За разговорами я не заметила, как мы покинули пределы леса, возле которого редком выстроились волшебники с радужным во главе. «Марайна! Марианна!» Максимилиан бросился к нам с таким радостным криком, что из близлежащих нор повысовывались кроты, дабы проверить, всё ли хорошо. И это при том, что вообще-то они слепые. Хотя из нас двоих, очевидно, более всего ректор был счастлив видеть Златовласую. «Значит так, впредь будьте любезны и предварительно сообщать все нюансы. Я-то думала настоящего волка ищу, а не оборотня». «Помилуйте, Тимараина, так всем известно!» Радужный снова затряс бородой. «Я не все». Пока дружным строем шествовали в сторону Академии, Мариана несколько раз догоняла меня, хватала за руку и взволнованно просила не забыть об обещанной помощи. «Забудешь тут как же». Я искренне пообещала ей заняться этим вопросом прямо на следующий день. Честно говоря, в данный момент желание было одно – добраться до своего дома, а он уже воспринимался мною как свой, закрыть крепко-крепко дверь и потом лечь поспать о чём, плюнув на все заверения Радужного, будто мне необходимо посетить ещё две лекции, откровенно заявила. «Идите к чёрту, господа волшебники, со своими лекциями, занятиями, злым колдовством и всем прочим». Естественно, бормотала я это себе под нос, пристраиваясь на метле. Ощущения от полёта уже были мне знакомы, а, соответственно, я заведомо к ним морально подготовилась. И мы даже неплохо добрались» когда говорю «мы», имея в виду себя и метлу. Несколько раз ухитрилась, словно заправский наездник, сделать пару финтов, уклоняясь от столкновения с птицами. В общем, всё было более-менее нормально. Приземлилась во дворе дома, поставила своё средство передвижению у порога и вошла внутрь. «Молчи». Едва Карл появился в дверях большого зала, имея намерение мне что-то сказать, Резко его осекла. издевательств этой сволочной птицы сейчас точно не вынесла бы. Я с разбегу плюхнулась в кресло-качалку, намереваясь посидеть пару минут, вытянуть ноги, а потом отправиться, наконец, спать. Откинулась на спинку и прикрыла глаза, наслаждаясь покоем. Что? Уморилась делать пакости? С перепугу чуть не ковырнулась с кресла. В углу комнаты на небольшом пуфике наблюдался ланс, своей собственной привлекательной персоной. Блин, разве можно так внезапно притаился, там сидишь, как человек-невидимка. Я по её лозила в кресле, устраиваясь поудобнее. Я по её лозила в кресле, устраиваясь удобнее. Чем обязана столь частым посещением? В твои обязанности входило, так понимаю, привести меня в этот сумасшедший дом. Всё, привёл. Чего таскаешься теперь? Чем обязана столь частым посещением? С огромным удовольствием не таскался бы. Из всех злых колдунь ты самая ненормальная, но... К сожалению, есть причина, которая вынуждает принимать участие в твоей судьбе. Всё, отдохнула, пора делом заняться. Правда, демонстративно снова откинулась назад, закрыв глаза. Вот и занимайся. А я планирую сейчас пойти в спальню, чтобы поспать. Насыщенная, знаешь ли, жизнь у нас, у колдуньи. Так достали за два дня моего вступления в эту прекрасную должность, что хочется послать всё к чёртовой матери. Я не заметила, как этот гад оказался рядом. Буквально только что сидел на стульчике, а уже стоит подле меня. Причём сделал он это настолько неслышно, словно по воздуху переместился. Блондин уперся руками в ручки кресла, наклонившись ко мне. Лицо Ланса оказалось в двух сантиметрах от моего. Естественно, игнорировать столь наглое вторжение в личное пространство возможности уже не было. Пришлось открыть глаза. Тут же встретилась взглядом с Лансом. Он изучал меня с каким-то затаённым интересом, очень внимательно. От слишком интимной близости дыхание опять начало сбиваться. Каждый раз, когда этот мужчина рядом происходит одно и то же, я чувствую себя так, словно пробежала длинное расстояние, потому не хватает воздуха. Вот так и пялимся друг на друга. Он на меня, я на него. В какой-то момент показалось, будто блондин склоняется еще ближе. Губы заныли от предчувствия возможного поцелуя. «Вставай», — говорю. Ланс резко отпрянул. «Надо ехать, прошение поступило от семи гномов». Белоснежка совсем распоясалась. Нужно ей встречу с принцем организовать, потом план по их воссоединению осуществить. Гномы криком кричат, говорят, вообще жизни нет. Блондин отошёл от меня на максимально далёкое расстояние. С одной стороны, я испытывала от этого огромное разочарование. С другой, за доли секунды, который он был совсем близко, успела заметить, насколько сильно расширился его зрачок, заполняя радужку. А я, являясь взрослой девочкой с приличным опытом за плечами, очень даже знала, в каком случае подобным образом реагирует организм. Влечение. Физическое желание. Вот что ощущал Ланс рядом со мной. Однако, судя по дальнейшему поведению, воле своим чувствам он давать не собирался. Ну это мы посмотрим. В конце концов, в паре всегда выбирает женщина. Иллюзия того, что мужчина решает, с кем он будет, это самый большой их самообман. Слушай, вот не пойму, я злая колдунья, так? Почему тогда с меня все требуют совсем не злых поступков? Одна привязалась, чтобы ей личную жизнь устроили. Теперь Белоснежке с какого-то рожна, помогать надо. Нет, я не спорю, лучше так, чем, не дай бог, стать местным киллером, но просто непонятно, злая колдунья делает добрые дела. «Кто тебе сказал, что ситуация с Белоснежкой — доброе дело?» Ланс откровенно веселился с моих слов. «Ты такую гадость принцу устроишь, поспособствовав их воссоединению, что дальше некуда. Она же совершенно невыносимая и неуправляема. Избалованная, эгоистичная девчонка. Организовав их свадьбу, ты сотворишь самое злое зло». Про кого еще сейчас говорила? Кто просил помощи? Я вкратце рассказала блондину о событиях, произошедших в Академии, о дочери министра, о волшебниках и сером волке, при том, что последнего упоминала вскользь, стараясь не выдать своей заинтересованности. Ланс моментально напрягся. «Ты видела волка? И как он тебе?» Мужчина снова гипнотизировал меня глазами, пристально наблюдая за каждым движением, словно хотел понять, отвечу я правду или совру. «Да никак. Волк и волк». Сползла с кресла, а потом, изобразив полное равнодушие на лице, пошла к выходу. «Давай тогда быстрее разберемся с гномами. Спать хочу ужасно». Спиной чувствовала, как прожигает взгляд ланца между лопаток. «Интересно. На Джона он отреагировал весьма странно. Надо будет выяснить, что за этим стоит».